В 1985 году на экраны вышла картина-боевик под названием «Мишень». Название в оригинале – «Таргет», созданная совместно Великобританией и США, в съемке которой и приняла участие Виктория Федорова. Режиссером картины был Артур Пен. В ролях также снимались Джин Хекмен, Мэтт Диллан, Гейл «Ханникат» — остросюжетный и довольно реалистично снятый фильм известного режиссёра Артура Пэна, рассказывал о конфликте спецслужб США и нескольких европейских стран. Действующие лица этой истории — обычная семья владельца столярной мастерской, муж — Джин Хэкмен, жена и их сын-подросток — Мэтт Дилан. Правда, муж когда-то был связан с ЦРУ, Но, кажется, это было так давно. Во время их семейного путешествия в Париж жену без всяких видимых причин неожиданно похищают. Начинается расследование, которое ведут вдвоем, без помощи полиции, отец и сын, применяя на практике когда-то полученные отцом в ЦРУ навыки. Крис в новом свете увидит отца, который не только откроет свое богатое шпионское прошлое, но и докажет, что он и в отставке сохранил суперменские умения. Картина снята в энергичном ритме. Автомобильные гонки, погони, эффектные схватки. Все, что держит зрителя в напряжении, есть в этой ленте. Виктория Федорова в этом фильме снялась в роли русской шпионки по имени Лиза, и она там совершенно неузнаваема. Параллельно Викторию приглашали для съемок в телевизионные картины. Поскольку от своего акцента в разговоре она так и не избавилась, то в американской продукции исполняла роли иностранок, восточноевропеек, русских, югославок. Помимо кино Виктория Федорова «Тейт» Поуи почти 10 лет представляла интересы одной известной косметической фирмы. Была ее лицом. Работодателей привлекли русские корни актрисы, и вся новая продукция, крема и духи, выходила с ее фотографиями. Но трагические события не оставляли в покое семью Федоровых. 10 декабря 1981 года Зоя Федорова трагически погибла в Москве в своей квартире 234 в доме 4-2 по Кутузовскому проспекту. Она была убита выстрелом в голову, и это преступление не раскрыто до сих пор. Зое Федоровой нравилась Америка, но она никогда не хотела уезжать из России. Лишь когда ей категорически отказали в очередной визе, чтобы слетать в США, она пригрозила чиновнику из Авира, что подаст прошение о выезде на постоянное место жительства. Тем самым она подписала себе смертный приговор. А ее намерения стремительно донесли, куда следовало. Зоя обсуждала с дочерью свой отъезд в телефонном разговоре 8 декабря 1981 года, а уже через день Фёдорову нашли в квартире убитой. Выстрел был произведён из пистолета с глушителем. Ни взлома, ни ограбления не было, не было ни отпечатков пальцев, ни улик. Преступление так и осталось нераскрытым. Знающие люди утверждали, что так чисто мог сработать только КГБ. Обстоятельства этого темного убийства так и не прояснились. Все связанное с этим преступлением тщательно скрывалось, а убийцу или убийц, судя по всему, никто никогда не разыскивал. Во всяком случае, сколько ни пытался докопаться до истины писатель Юлиан Семенов, с его-то связями. Все его поиски упирались в стену молчания. Поговаривают, что из квартиры были похищены какие-то редкие ценности. Ведь Зоя Федорова, снявшаяся уже после ее возвращения из заключения в 43 фильмах, была человеком богатым по меркам того времени. Писателю Юлиану Семенову Пришлось довольствоваться собственным вымыслом, когда он сочинял роман «Убийство на Кутузовском», в котором обосновал свой вариант последней трагедии в семье Федоровой.